Глава шестьдесят шестая. Проходили часы, и Джимми все больше хотелось оказаться где угодно, но только не в этой тесной коморке. Он прокрался по темному коридору к лестнице, посмотрел вверх на решетку, прислушался. Время от времени раздавалось и смолкало негромкое жужжание, источник которого он не мог определить. На другом конце коридора еле слышно шипело радио. Он боялся отходить от него слишком далеко, но его тревожило, что помощь может понадобиться отцу и возле двери. Ему хотелось находиться в двух местах одновременно. Он вернулся в комнату со столами. Посмотрел на прислоненную к стене винтовку, такую же, из которой отец убил Яни. Джимми боялся к ней прикоснуться. Лучше бы отец ее не оставлял. Только Джимми виноват в том, что их с матерью разделили. Они должны были спуститься вместе. Но потом он вспомнил давку на лестнице. Если бы он спускался быстрее, то они бы не застряли в толпе. И тут ему пришло в голову, что мать вообще оказалась на лестнице. Только из-за него. Иначе родители уже сидели бы в этой комнате в полной безопасности. «Джеймс!» Джимми обернулся на голос отца и лишь через секунду осознал, что радио перестало шипеть. «Сынок, ты там!» Он бросился к радио, схватил микрофон. Казалось, прошли часы с тех пор, как он слышал хоть чей-то голос. Как давно это было? Когда он нажал кнопку, глаз уловил движение. На экране монитора кто-то шевелился. «Папа?» Он вытянул шнур микрофона через комнатку и всмотрелся в экран. Он стоял перед стальной дверью. Ближе к камере все так же лежал неподвижный труп Яни. Второе тело исчезло. Отец стоял спиной к камере с переносной рацией в руке. «Я иду!» — крикнул Джимми в микрофон, бросил его и помчался по коридору к лестнице. «Сынок, нет!» — крик отца оборвался, сменившись с тоном. Джимми резко развернулся, ухватившись за стол, чтобы не упасть. На экране из-за угла появился другой человек, а отец согнулся пополам от боли. Второй человек держал длинный пистолет. Подойдя к отцу, он что-то поднял и поднес ко рту. Это была переносная рация, которую отец взял перед уходом. — Это парень раса. Джимми не сводил глаз с человека на экране. — Да, — ответил он экрану. — Не трогайте моего отца. Комнату наполняло шипение статики. Красные лампы на потолке продолжали мигать. Джимми выругался, они же его не слышат. Отойдя от стола, он схватил болтающийся микрофон. «Пожалуйста, не трогайте его!» — попросил он, нажав кнопку. Человек повернулся и уставился точно в камеру. Это был один из охранников. Джимми успел заметить, как из-за угла на миг кто-то высунулся. «Значит, там прячутся еще люди. Тебя Джеймс зовут?» Джимми кивнул отец на экране с трудом поднялся затем помахал кому то невидимому словно успокаивал какой новый код спросил человек с рацией джимми не хотел ему говорить но хотел впустить отца и теперь не знал что ему делать кот повторил охранник и нацелил пистолет на отца джимми увидел как отец что-то сказал и протянул руку к рации. Охранник чуть помедлил и дал ее отцу. Тот поднес рацию к рту. «Они убьют тебя», — произнес отец совершенно спокойно, как будто велел сыну завязать шнурки на ботинках. Человек с пистолетом подал знак рукой. Кто-то подбежал и стал вырывать у отца рацию. «Они в любом случае убьют нас всех! — крикнул отец, с трудом удерживая аппарат. — А тебя они убьют, как только ты откроешь дверь! Джимми завопил, когда один из мужчин ударил отца. Отец не остался в долгу, но его стали бить вдвоем. А потом человек с пистолетом велел второму отойти. В комнате шипела статика, поэтому Джимми не услышал выстрела но увидел как из ствола метнулось пламя как отец дернулся от удара пули рухнул и замер как яни джимми выронил микрофон и вцепился в края монитора он что то кричал в это жестокое окно в мир пока охранники в серебристых комбинезонах обыскивали тело отца а потом из за угла вышли еще несколько человек И они тащили к двери его мать, которая легалась и что-то безмолвно кричала.